Облаки не плыли рыдали, над высокими далями дали, облаки не сени кидали, над печальными далями дали, облаки не сени роняли, над печальными далями дали. Облаки не плыли, рыдали Над высокими далями дали.